Нетрудно понять, что этот великий идеалист, верующий в Бога разума, добра, справедливости и истины, оказался в трагические дни далеким от Всевышнего, ушедшего от Него слишком высоко, и что он почувствовал необходимость приблизиться, прикоснуться к Нему пылью Нокрама Кришны» почувствовал, что видеть и слышать его через Рамакришну было бы освежающей отрадой в его лихорадке. Такие переживания имеют вечное значение, и этого именно не могут простить Рамакришне некоторые гордые ученики Кешаба. Хотелось бы, чтобы и последователи Рамакришны не выставляли этого напоказ. Пусть они берут пример со своего кроткого учителя. Как только окончилось последнее их свидание, и Кишаб удалился, Рамакришна сейчас же начал со свойственной ему скромностью говорить о величии Кишаба, заслужившего уважения как образованной верхушки общества, так и простых верующих, как он сам. Он всегда с глубоким уважением отзывался о Брахма-Самадже. Примечание. После нового раскола Брахма-Самаджа в 1878 году Рамакришна остался верен кешабу покинутому некоторой части учеников. Но он не принял ни одного из учений, ни одного из трех ответвлений Брахма. Он присоединялся то к одному, то к другому для молитвы. Евангелие Рамакришны сохранило для нас воспоминания о некоторых из его посещений, например, 28 октября 1882 года, когда он был приглашен и принял участие в годовом празднестве Брахмокешаба. Вокруг него толпятся люди, и на их вопросы, касающиеся религии, Он отвечает со свойственной ему широтой ума. Он принимает участие в пении и в священных плясках. Перед уходом он обращается с приветствием ко всем формам благочестия и заканчивает его хвалой Брахме. «Приветствую ноги Джнянина! Приветствую ноги Пхакта! Приветствую благочестивых, верующих в Бога без образа!» приветствую благочестивых, верующих в Бога, имеющего образ, приветствую старые пути познания Брахмана, приветствую новые пути познания Брахма Самаджа. Два других ответвления Брахмы высказывали ему гораздо меньше уважения. Самое новое из них, Садхаран Самадж, не могла ему простить его влияние на Кешаба а Вадибрахма да Бендранадха его должно быть считали стоящим на более низком уровне. При одном его посещении, 2 мая 1883 года, о котором Рабиндранадт Тагор, быть может, сохранил воспоминания, так как он тогда еще отрок присутствовал при нем, его приняли очень холодно. Евангелие Рамакришны. Конец примечания.